За козьбой же наступила воска. Эта работа еще трудней. Это еще хуже. Всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноб, Подхватывать скользкую рукоятку вил коленом И с маху до боли в животе Вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, Осыпающую тебя острым зерном На высокий и всё растущий На уменьшающийся телеге огромный, Отовсюду торчащий о хвосте мснопов воз, А потом опутывать его тяжко-зыбкую, Со всех сторон колющую и душно пахнущую, Ржаным теплом гору жесткими веревками, Изо всех сил стягивать ее ими, Туго-натуго -туго захлестывать их за тележную грядку, А потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому, ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли. Все время глядеть на лошадь, кажущуюся подвозом, совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бояться, что на все лады, скрипящие под своим страшным грузом тележонка, не выдержит где-нибудь на повороте. Заезд слишком круто подвернувшееся колесо, и весь этот груз безобразно рухнет набок. Это все не шутка, да еще с раскрытой под солнцем головой, с горячей потной грудью, разъеденной ржаным ссором, с дрожащими от переутомления ногами и с полынью во рту. А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие бедные дни. В Риге с раннего утра до позднего вечера ревела, гудела, засыпала соломы и... Густо дымила да хоботья молотилка. Бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запыленные платки на глаза. Другие мерно стучали в темном углу веялкой, за ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья и все время однообразно и жалобно сладко пели. А я все слушал их, то становясь крутить рядом с какой-нибудь из них — то помогая нагребать из-под уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умелей, и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость с особенно грустной задушевностью, намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь, за новые ножницы, например, если бы не случилось в моей жизни нового события. Я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов, Очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей, да еще получил за это почтовую повестку на целых пятнадцать рублей. «Нет», — сказал я себе, — «потрясенный тему и другим, довольность меняет и Риги. Пора опять за книги, за писания, и тотчас же пошел седлать кабардинку. Съезжу в город, получу деньги и заработу». Уже вечерело, но я все-таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге. В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо. А какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная, одинокая душа.